Глава седьмая. Вам имя Вероломство. Аня отскочила от кровати, и что-то стеклянное зазвенело по полу. «Привет, дорогая», — сказал я и шагнул вперед. «Что это ты такое здесь делаешь? Можно узнать?» «Не твое дело», — прошипела она и побледнела. Стрельнула глазами в сторону двери. Прянула в сторону, пытаясь меня обойти. Но палата была совсем маленькая, так что ей этого не удалось. Я ухватил ее за руку и притянул к себе. Она попыталась вырваться, полоснула ногтями другой руки мне по щеке. Поцарапала, кажется. Но меня сейчас такие мелочи не волновали. Я смотрел на Прохора. Он или спал, или был без сознания. Аня старательно вырывалась из моих крепких объятий, но делала это молча, будто не хотела производить лишнего шума. «Эй, кто-нибудь, врача сюда!» закричал я «Заткнись!» — прошипела Аня и задергалась с бешеной силой. Очень чувствительно всадила пятку мне в голень. Затрещала ткань ее белого халата. Но когда дверь распахнулась, она вдруг сменила тактику. Яростное сопротивление прекратилось. Она обмякла у меня в руках, чуть не повалившись на пол. В палате стало как-то сразу очень тесно. Пожилая медсестра, та самая, чье внимание отвлекала Наталья Ивановна, торопливо подбежала к кровати и склонилась над Прохором. Вслед за ней в палату ввалились еще двое. В дверях замаячило обеспокоенное лицо моей бабушки. — Она ему что-то вколола! — выкрикнул я. — Он все врет. Я только зашла его навестить, а он на меня напал. — Павел Геннадьевич, Павел Геннадьевич! — заголосила постовая сестра. — Позовите Павла Геннадьевича, он в ординаторской. Так, все посторонние быстро вон из палаты! «Позвоните в милицию», — сказал я, но на меня внезапно все перестали обращать внимание. Я поискал глазами Наталью Ивановну. Рослый медбрат раскинул руки и стал оттирать меня и Аню к двери. Хитрая девица, воспользовавшись ситуацией, попыталась вырваться. «Куда это ты, милая?» — прошептал я ей на ухо. «Почему ты от меня убегаешь? Мы же такие хорошие друзья!» — Отпусти меня, ты ничего не понимаешь, идиот! — прошипела она в ответ. — Ну, почему же? Кажется, теперь понимаю чуть больше, чем раньше. Я усмехнулся и тут же получил локтем под дых. А хорошо, что она попала не совсем в нужную точку. Удар был очень даже силен. Не уверен, что ребро не треснуло. — Наталья Ивановна, вызовите милицию! — сказал я, найдя глазами свою бабушку. Та поспешила к посту. — Не слушайте его! Не надо милицию! У него просто фантазия разыгралась! Аня снова рванулась. — Да отпусти ты меня! Куда я теперь-то уже денусь? Из палат на шум начали высовываться любопытные пациенты. — Что за шум? Случилось чего? — Мужику из первой палаты плохо стало. — А этот чего? Новый санитар, что ли? — А милицию кто звал? — Парень, ты б девушку отпустил! Некрасиво так с девчонками-то! Аня снова затрепыхалась, пару раз всхлипнула, шмыгнула носом пару раз. «Скажите ему...» — со следами в голосе проговорила она, обращаясь теперь уже к публике. «Ему что-то показалось, и он меня схватил, и вообще он псих!» «Сейчас милиция приедет и разберется, кто тут псих», — сказала Наталья Ивановна и положила трубку. Аня зарыдала в голос и безвольно повисла у меня на руках начала бессвязно бормотать что-то про своего дядю, которому стало плохо, что она хотела позвать ему на помощь, а тут я вломился в палату и ее схватил. «Не слушайте ее, она врет», — сказал я, но голос мой потонул в поднявшемся гомоне. «Да, действительно. Молодой здоровяк держит симпатичную хрупкую девушку, которая плачет и зовет на помощь. Угадайте, на чьей стороне будут симпатии публики?» «А ну, отпусти девчонку!» — скомандовал пузатый дядька в синих трениках и майке алкоголички. Его плечо замотано толстым слоем бинтов. — Никуда она уже не убежит! — Это вы ее плохо знаете, — зло подумал я и чуть в сердцах не сплюнул. — Ты же не убежишь, Анюта! — негромко спросил я ее в самое ухо. — Дождемся милиции? Ты там, кажется, шприц в палате выронила. — Отпусти меня, псих! — Аня зло сверкнула на меня глазами. Делать было нечего, так что объятия я разжал. Она быстро отскочила от меня, поправила халат. На плече зияла здоровенная прореха. — А хамели уж совсем! — заголосила женщина в пестром фланелевом халате. — Девчонкам прохода не дают. — И он кто такой вообще? Санитар, что ли, какой-то? — Бригаду ему вызвать психическую. Вступать в пререкание я не стал. Отошел в сторону и прошептал на ухо Натальи Ивановне. Проследите, чтобы она не улизнула, ладно? Попытается сбежать, поднимайте крик. Так я не поняла, она убить, что ли, твоего Прохора пыталась? Спросила бабушка. Надеюсь, что только пыталась. Я хмыкнул и посмотрел на закрытую дверь первой палаты. Аню уже обступили заботливые пациентки хирургии и принялись квохтать над бедной девочкой. А та взахлеб что-то им рассказывала. Из ее больших искренних глаз лились слезы. Ее усадили на кушетку, кто-то уже тащил ей стакан воды, кто-то ковылял к холодильнику. Ну да, конечно. Бедная девочка же такого натерпелась. Главное теперь, чтобы она не улизнула до приезда милиции. Кое-что она в палате все-таки оставила, когда шприц швырнула. А шприц — отличное место, на нем остаются очень четкие отпечатки пальцев. Будто прочитав мои мысли, Аня зло посмотрела на меня. А я смотрел на ее руки, с которых она медленно стягивала медицинские перчатки. Уголки ее губ победно вздрогнули, едва обозначив торжествующую улыбку. Вот же черт! Теперь вся надежда на Прохора. Надеюсь, что я не совсем опоздал, и его успеют откачать. Суета и шум довольно быстро сошли на нет. Рядом с Аней остались только две женщины. Еще в коридоре остался пузатый защитник девушек и сухонький старикашка с тросточкой. Дверь первой палаты все еще была закрыта. — Мне надо в туалет, — сказала Аня и поднялась с кушетки. — Я провожу, — быстро заявила Наталья Ивановна, подскочила к ней и ухватила за руку. — Пойдем, покажу дорогу, милая. — Да я знаю, куда идти, — Аня дернулась, попытавшись отстраниться. «Нет-нет, ты переволновалась, а там пол скользкий, стены кафельные». Приторно-саркастичным елеем разлилась бабушка. «Головку еще свою хорошенькую расшибешь». По лицу Ане было понятно, где она видела эту заботливость. В глазах ее явно читался адрес, по которому ей хотелось послать внезапно прицепившуюся к ней женщину. Но две пациентки никакого сарказма в словах бабушки не заметили, и только закудахтали -то согласно. Мол, да, туалет тут ужасный, если упасть, то костей не соберешь. На самом деле милиция приехала довольно быстро, от силы через 15 минут. Просто эти минуты показались мне чудовищно длинными. Как будто часа три прошло, не меньше. Центральная дверь отделения открылась, и в коридор вошло двое мужчин в форме с накинутыми поверх нее белыми халатами. «Старший лейтенант Ивашкин!» — представился тот, кто был впереди. «Кто вызывал милицию?» «Это я звонил». Я встал и поднял руку. «Как на уроке». Бросил взгляд в сторону туалета. Откуда все еще не вышли, они и Наталья Ивановна. «Может, уже пора беспокоиться о моей бабушке?» «Хотя нет. Это же не первый этаж. Так просто в окно не выпрыгнешь». Вокруг снова поднялся шум. Все свидетели спешили поделиться своим ценным мнением. Те, кто несколько минут назад разбрелись по своим палатам, снова повысовывались в коридор. Кто-то послушать, а кто-то принять активное участие в дискуссии. Невозмутимый старлей переводил взгляд с одного лица на другое. «А тому мужику плохо стало. Да псих он, на девочке халат порвала, она аж плакала бедная. Пол в туалете, говорит, скользкий. За завтраком отравился, каша какая-то подозрительная была» и потом бабах грохот такой, будто что-то упало. Туда все убежали, двери закрыли. Помер, наверное. Я не спешил никого перекрикивать. Бесполезное занятие. Меня гораздо больше волновало, что там с Прохором, и жив ли он еще. Легко ли убить лежачего больного с капельницей в вене, когда у тебя есть шприц? Можно вколоть что-то прямо в прозрачную трубку. Наверняка есть лекарства, которые толком даже следов не оставят. Еще говорят, что если вогнать человеку в вену пузырек воздуха, то случится ужасная воздушная эмболия, и он откинет кони. Но тут все не так однозначно. Помнится, мой знакомый врач на какой-то дружеской посиделке что-то про это рассказывал. Детали я уже не помню, но суть сводилась к тому, что опасность воздушного пузырька сильно преувеличена. Меланхоличный Старлей опёрся локтем о загородку медицинского поста и переводил взгляд с одного пациента на другого. Ждал, когда те выдохнутся, наверное. «Вы видели, как он напал на девушку?» — спросил он пузатого мужика с забинтованным плечом. «Так вот же они прямо тут стояли!» Тот резко ткнул пальцем в пол под ногами. «Халат у неё разорванный ещё был!» «А милицию он зачем вызвал, по-вашему?» — проговорил Старлей и вжикнул молнией на кожаной папке, которую держал в руках. Боялся, что в одиночку с девушкой не справиться. — Так и я же говорю, — с чуть ослабевшим напором сказал мужик и покрутил головой в поисках поддержки. Потом ткнул пальцем в меня. — Он ее держал, она вырывалась. — Заявление писать вы будете? Не меняя тона, спросил Старлей, извлекая из папки листок бумаги. — Фамилия ваша как? — А что я-то сразу? — сдал назад Пузан. — Я что видел, уже рассказал. — А девушка-то где? — В туалет ушла. Что-то долго их нет уже. Растерянно сказала женщина в пестром фланелевом халате. Тут дверь туалета распахнулась, в коридоре появилась Аня. Она явно привела себя в порядок. Смыла из-под глаз потеки туши, растрепавшиеся за время борьбы волосы собрала в строгий пучок на затылке. Метнула в меня короткий злой взгляд и улыбнулась. «Вот она, вот!» — ткнул в нее пальцем Пузан. «Сейчас она вам все расскажет, а у меня постельный режим». Он торопливо скрылся за дверью своей палаты. Остальные любопытные тоже рассосались. «Ну-с, так что тут случилось?» — спросил милиционер. Посмотрел на меня, потом на Аню. «Товарищ старший лейтенант, я зашел навестить своего знакомого». «И увидел у его кровати эту девушку», — сказал я и указал на Аню. Она над ним склонилась и что-то там делала. Когда заметила меня, бросила шприц и попыталась убежать. Я попытался ее задержать. «Имя отчества знакомого?» — спросил Старлей. «Прохор Иванович Нестеров», — с готовностью ответил я. «Да нет же, ничего такого не было». Аня сделала круглые удивленные глаза. Я зашла в палату посмотреть, все ли в порядке с больным. А он на меня налетел. Наверное, ему показалось что-то просто. — Вы здесь работаете? — спросил милиционер. — Подрабатываю только. Аня смущенно опустила глаза. — В свободное время. — А вы молодой человек? — спросил Старлей. — Нет. Я покачал головой. Дверь первой палаты открылась. Из нее вышли трое. Высокий, благообразный доктор с сидеющими висками, давешняя постовая медсестра и здоровый медбрат, тот самый, который выгонял всех лишних. Что с Прохором Ивановичем? — Ничего, — буркнул доктор, скользнув недоверчивым взглядом сначала по мне, потом по милиционерам. — Порядки, ваш Прохор Иванович. — Так, — многозначительно проговорил Старлей и постучал ручкой о край бортика. Медсестра протиснулась мимо него в кабинку и заняла свое место. «Так что? Будем протокол составлять?» «Товарищ старший лейтенант, так не случилось же ничего!» Быстро проговорила Аня. «Иван всегда был немного с приветом. Вот ему и показалось». «Так вы что, знакомы?» Милиционер посмотрел на меня. «Мы работали вместе», — с готовностью объяснила Аня и очаровательно улыбнулась. «А как же шприц?», Какой еще шприц? Аня удивленно приподняла брови. «Который ты выбросила в палате», — сказал я. «Не было у меня никакого шприца. Тебе показалось». Аня невинно похлопала ресницами. «Доктор же сказал, что с Прохором все в порядке. Может, мы не будем отнимать у милиции время и...» «Ты куда-то торопишься?» — язвительно спросил я, проследив ее взгляд, который метнулся в сторону двери. «Вы будете писать заявление?» — меланхолично спросил милиционер. Второй все это время стоял и скучал с очень бдительным видом. Кажется, эти двое уже классифицировали ситуацию как ложный вызов. но ну нет, так не пойдет». «Да, я буду», — сказал я и шагнул вперед. «Мне самому писать или под протокол?» «Да не слушайте вы его, он псих!» — почти взвизгнула Аня. «Вечно выдумывает всякое разное. У него провалы в памяти и голоса в голове. У психиатра его спросите. В форму еще откуда-то взял, чтобы в больницу пробраться. Вы тоже хотите написать заявление? Невозмутимо спросил Старлей у Ани. Очень хотелось сейчас покрыть ее матом, если честно. Вот же сучка двуличная, как быстро перестроилась. Хорошо, что я сдержался, не та ситуация. Устроить свару перед милицией — это прямой путь к тому, что любое заявление от моего лица сразу будет воспринято но не очень серьезно. Так что я взял лист бумаги и ручку, сел обратно на кушетку и принялся торопливо излагать, что я, Иван Алексеевич Мельников, беспокоился о жизни и здоровье Прохора Ивановича Нестерова, своего двоюродного дяди, который прибыл в рабочую командировку из Москвы в новокиневск Поводы для беспокойства у меня были, потому что в больницу он попал, потому что на него напали. Писать было неудобно, Ручка то и дело норовила порвать тонкую бумагу. Дермантиновая обивка кушетки была недостаточно жесткой. Аня продолжала убеждать Старлея в том, что я просто манительный юноша и вообще ее преследую. Каждый раз такая фигня, был Тот равнодушно кивал и поглядывал на часы. Мне все еще чертовски хотелось принять участие в разговоре. В принципе, болтать я тоже умею нормально, не хуже Ани. Думаю, вполне смог бы загнать ее в логическую ловушку. Вот только ситуация не та. Никто не записывает наш разговор на диктофон. Так что болтовня, так болтовня и останется. А вот письменное заявление — другое дело. Да, можно махнуть рукой и убедить себя, что меланхоличный старлей просто спустит желтоватую бумажку, исписанную моим торопливым почерком, в ближайшую мусорную корзину. Но есть нюанс. Вызов зафиксирован. Так что, если я подам заявление по всей форме, значит, его так или иначе примут. Что там будет дальше, вопрос спорный, но слова — это слова, а бумага — это бумага. Товарищ старший лейтенант, а вот мое заявление. Сказал я как можно более спокойным тоном. На Аню я не смотрел, но слышал, как она прошипела что-то ругательно раздраженное. — Гражданин Мельников, — спросил Старлей и посмотрел на меня. В глазах его даже появилась искорка интереса. «А где Наталья Ивановна?» — спросил я, посмотрев на Аню. Оглядел коридор. Я, конечно, пока писал, мог ее пропустить, но не в ее характере было просто так тихо улизнуть, ничего не сказав. «Кто?» — с невинным видом спросила Аня. «Не прикидывайся», — зло бросил я. «Она ушла проводить тебя в туалет, а обратно ты вернулась одна». «Не знаю, ушла, наверное». Аня пожала плечами и снова посмотрела на милиционера. — Товарищ старший лейтенант, я же вам говорила, что он психический. Начитается детективов и выдумывает черт знает что. Я вскочил и рванулся к двери туалета. — Да твою мать! Неужели эта дрянь что-то сделала с моей бабушкой? Аня сказала старлею что-то кокетливое и засмеялась. Рванул дверь, вбежал внутрь. Сумрачное помещение с сероватыми кафельными стенами. Три раковины, кран над одной из них замотан мокрым вафельным полотенцем. Зеркало в разводах. Прикрыта дверь в туалетное отделение. Я подскочил к ней, схватился за мокрую ручку. Правая нога заскользила, будто пол был тщательно натерт мылом. Пальцы соскользнули с ручки. Я замахал руками, стараясь удержать равновесие, чтобы не грохнуться со всей дури башкой об раковину.